Расчет На дворе декабрь в половине. Окрестность, схваченная неоглядным снежным саваном, тихо цепенеет. За н о ч н о е мело на дороге столько сугробов, что крестьянские лошади тяжко барахтаются в снегу, вывозя пустые дровнишки. А Головлевской усадьбе и следа почти нет. Порфирий Владимирович до того отвык от посещений, что и главные ворота, ведущие к дому, и парадное крыльцо с наступлением осени наглухо заколотил, предоставив домочадцам сообщаться с внешним миром посредством д е в и ч е г о крыльца и боковых ворот. Утро. Бьет одиннадцать. Иудушка, одетый в халат, стоит у окна и бесцельно поглядывает вперед. С позаранку бродил он взад и вперед по кабинету и в с ё о чем-то думал и высчитывал воображаемые доходы. Так что, наконец, запутался в цифрах и устал. И плодовитый сад, раскинутый против главного фасада господского дома. И поселок, приютившийся на задах сада. в с ё утонуло в снежных сувоях. После вчерашней вьюги день выдался морозный, и снежная п е р е н а сплошь блестит на солнце миллионами искр, так что п а р ф и р и й Владимирович невольно щурит глаза. На дворе пустынно и тихо. Ни малейшего движения, ни у людской, ни около скотного двора. Даже крестьянский поселок угомонился, словно умер. Только над поповым домом вьется сизый дымок и останавливает на себе внимание Иудушки. Одиннадцать часов б и л л а А попадья еще не отстряпалась, думается ему. Вечно эти попы трескают. Выйдя из этого пункта, он начинает соображать. «Будни или праздник сегодня, постный или скоромный день, и что должна стряпать попадья?» как вдруг внимание его отвлекается в сторону. На горке, при самом выезде из деревни Нагловки, показывается черная точка, которая постепенно придвигается и растет. п а р ф и р и й Владимирович вглядывается и, разумеется, прежде всего задается целой массой праздных вопросов. Кто едет? Мужик или кто другой? Другому, впрочем, некому, стало быть, мужик. — Да, мужик и есть. — Зачем едет? Ежели за дровами, так ведь Нагловский лес по ту сторону деревни. Наверное, ш е л ь м а в в Барский лес воровать собрался. Ежели на мельницу, так тоже, выехавший из Нагловки, надо взять вправо. — А может быть, за попом? Кто-нибудь умирает или уж и умер? — А может быть, и родился кто? Какая же эта баба родила? Не Нила по осени с прибылью ходила, да то и кажется еще рано. Ежели уродился мальчик, так в ревизию со временем попадет. Сколько бишь в нагловке по последней ревизии душ? А е ж л и девочка, так тех в ревизию не записывают, да и вообще. А все-таки и без женского пола нельзя. Тьфу! Иудушка отплевывается и смотрит на образ, как бы ища у него защиты от лукавого. Очень вероятно, что он долго блуждал бы таким образом мыслью, если показавшаяся у нагловки черная точка обыкновенным порядком помелькала и исчезла. Но она все росла и росла, и, наконец, повернула на гать, ведущую к церкви. Тогда Иудушка совершенно о т ч ё т л и в о увидел, что едет небольшая рогоженная кибитка, запряженная парой, гусем. Вот она поднялась на взлобок и поравнялась с церковью. «Не благочинный ли?» — мелькнуло у него. «То-то у попа не отстряпались, о с и у пору. Вот повернула вправо и направилась прямо к усадьбе. Так и есть. Сюда». Порфирий Владимирович инстинктивно запахнул халат и отпрянул от окна, словно боясь, чтобы проезжий не заметил его. Он отгадал. Повозка подъехала к усадьбе и остановилась у боковых ворот. Из нее поспешно выскочила молодая женщина. Одета она была совсем не по сезону. В городское ватное пальто больше для вида, нежели для тепла. о т т о р о ч е н н а я барашком и, видимо, закоченело. Особо эта никем не встреченная в прискочку побежала на девичье крыльцо, и через несколько секунд уже слышно было, как хлопнула в девичьей дверь, а следом за этим опять хлопнула другая дверь. А затем во всех ближайших к выходу комнатах началась ходьба, хлопанье и суета. п а р ф е р и й Владимирович стоял у двери кабинета и прислушивался. Он так давно не видал никого постороннего и вообще так отвык от общества людей, что его взяла оторопь. Прошлось четверть часа. Ходьба и хлопанье дверью не перемежались, а ему все еще не докладывали. Это еще больше взволновало его. Ясно, что приезжие принадлежало к числу лиц, которые в качестве пристных не дают никакого повода сомневаться относительно своих прав на гостеприимство. «Кто же у него пристные?» Он начал припоминать, но память как-то тупо ему служила. «Был у него сын Володька. Да сын Петька. Была маменька Арина Петровна. Давно... Ах, давно это было!» А вот в Горюшкине с прошлой осени поселилась Надька Галкина, покойной тетеньки Варвары Михайловны дочь. Неужто ж она? Да нет, та уж однажды пыталась ворваться в Головлевское капище. Да шиш съела. Не смеет она, не посмеет, твердил Иудушка, приходя в негодование при одной мысли о возможности приезда Галкиной. Но кто же может быть е щ е Покуда он таким образом припоминал, Евпроксеюшка осторожно подошла к двери и доложила. Погорелковская барышня Анна Семёновна приехала. Действительно, это была Анинка. Но она до такой степени изменилась, что почти не было возможности узнать её. В г о л о в л ё в а явилась на этот раз уж не та красивая, бойкая и кипящая молодостью девушка с румяным лицом, серыми глазами на в ы к о т е с высокой грудью и тяжелой пепельной косой на голове, которая приезжала сюда вскоре после смерти Арины Петровны. А какое-то слабое, щ е д у ш н о е существо с впалой грудью, вдавленными щеками, с нездоровым румянцем, с вялыми телодвижениями, Существо сутулое, почти сгорбленное. Даже великолепная ее коса выглядела как-то мизерно. И только глаза, вследствие общей худобы лица, казались еще больше, нежели прежде, и горели лихорадочным блеском. Евпроксеюшка долгое время вглядывалась в нее, как в незнакомую, но, наконец-таки, узнала. «Барышня, вы ли?» — вскрикнула она, всплеснув руками. «Я?» а что с к а з а в ш и это аненька н тихонько засмеялась точно хотела прибавить да вот как отделали таки меня дядя здоров спросила она что дяденька так ничто только слава что живут а то и не видим их почесть никогда что же с ним да так от скуки видно с ним сделалось Неужто и на бабах разводить перестал? н ы н ч а они, барышня, молчат. Все говорили и вдруг замолчали. Слышим иногда, как промежду себя в кабинете что-то разговаривают и даже смеются, будь-то. А выйдут в комнаты и опять замолчат. Сказывают с покойным ихним братцем Степаном Владимировичем тоже было. Все были весело и вдруг замолчали. А вы-то, барышня, все ли здоровы? Анненька только м а х н у л рукой в ответ. «Сестрица в с ё ли з д о р о в о Уже целый месяц, как в Кречетове, при большой дороге в могиле лежит. «Что это? Спаси, Господи! у ш и при дороге?» «Известно, как самоубийц хоронят». «Господи! в с ё барышни были и вдруг сами на себя ручку наложили. Как же это так?» «Да, сперва были барышни, а потом отравились, только и всего. А вот я струсила. Жить захотела. К вам приехала. Ненадолго, не пугайтесь. Умру». Евпроксеюшка глядела на нее во все глаза, словно не понимала. «Что на меня глядите? Хороша? Ну, какова есть. А, впрочем, об этом после». «Теперь велите-ка ямщика рассчитать до да дядю, предупредите!» Говоря это, она вынула из кармана старенький портмоне и достала оттуда две желтенькие бумажки. «А вот и имущество мое», — прибавила она, указывая на жиденький чемодан. «Тут все. И родовое, и благоприобретенное. Изябла я, е в п р о к с е у ш к а Очень изябла. Вся я больна». Ни одной косточки во мне, н е больной нет. А тут, как нарочно, холодище. Еду, да об одном только думаю. Вот доберусь до Головлева, так хоть умру в тепле. Водки бы мне. Есть у вас? Да вы, барышня, чайку лучше. Самовар сейчас будет готов. Нет, чай потом. А теперь водки бы. Вы, дядя, впрочем, не с к а з ы в а й т е об водке-то. Покуда... Все само собой после увидится. Пока мест в столовой накрывали к чаю, явился и п а р ф и р и й Владимирович. В свою очередь и Анненька с изумлением встретилась с ним. До такой степени он похудел, выцвел и задичал. Он обошелся с Анненькой как-то странно. Не то чтобы прямо холодно, а как-то, будь то ему до нее совсем нет дела. Говорил мало, вынужденно, точно актер, с трудом припоминающий фразы из давнишних ролей. Вообще он был рассеян, как будто в голове его в это время шла совсем другая и очень важная работа, от которой его досадным образом оторвали по пустякам. «Ну вот ты и приехала», — сказал он. «Чего хочешь? Чаю? Кофею? Распорядись». В прежнее время при родственных свиданиях роль чувствительного человека обыкновенно разыгрывал Иудушка. Но на этот раз расчувствовалась Анненька и расчувствовалась взаправду. Должно быть, очень у нее наболело внутри, потому что она бросилась к Порфирию Владимировичу на грудь и крепко его обняла. «Дядя, я к вам!» — крикнула она и вдруг залилась слезами. — Ну что ж, милости просим. Комната у меня довольна. Живи. — Больна я, дяденька. Очень, очень больна. — А больна так Богу молиться надо. Я и сам, когда болен, все молитвой лечусь. — Умирать я приехала к вам, дядя? п а р ф е р и й Владимирович испытующим оком взглянул на нее, и чуть заметная усмешка скользнула по его губам. «Доигралась?» — произнес он чуть слышно, почти про себя. «Да, доигралась. Любенька, т а да, доигралась и умерла, а я вот живу». При известии о смерти Любеньки Иудушка набожно покрестился и молитвенно пошептал. Анненька меж тем села к столу, облокотилась и, смотря в сторону церкви, продолжала горько плакать. «Вот плакать и отчаиваться — это грех», — учительно заметил п о р ф и л и й Владимирович. «По-христиански-то знаешь ли, как надо — не плакать, а покоряться и уповать. Вот как по-христиански надлежит». Но Анненька откинулась на спинку стула и, тоскливо повесив руки, повторяла. «Ах уж и не знаю, не знаю, не знаю, не знаю!» «Если ты об сестрице так убиваешься, так это грех», — продолжал между тем поучать Иудушка. «Потому что, хотя и похвально любить сестриц и братцев, однако, если Богу угодно одного из них или даже и нескольких призвать к себе...» «Ах, нет, нет, дядя, вы добрый, добрый вы, скажите!» Анненька опять бросилась к нему и обняла. «Ну, добрый». «Добрый. Ну, говори. Хочется чего-нибудь? Закусочки, чайку, кофейку? Требуй. Сама распорядись». А Неньке вдруг вспомнилось, как в первый приезд ее в Головлева дяденька спрашивал. «Телятинки хочется? п о р о с ё н о ч к а Картофельцу?» И она поняла, что никакого другого утешения ей здесь не сыскать. «Благодарю вас, дядя», — сказала она, снова присаживаясь к столу. «Ничего особенно мне не нужно. Я заранее уверена, что буду всем довольна». «А будешь довольна, так и слава Богу! В Погорелку-то поедешь, что ли?» «Нет, дядя, я пока месту вас поживу, ведь вы не имеете против этого ничего». «Христос с тобой, живи!» Ежели я и спросил про погорелку, так потому, что на случай поездки распоряжение нужно сделать. Кибиточку, лошадушек. Нет, после, после. И прекрасно. Когда-нибудь после съездишь, а по Кудово с нами поживи. По хозяйству поможешь. Я ведь один. Краля-то это, Иудушка почти с ненавистью указал на Евпоксеюшку, р разливавшую чай. Все по-людским рыскает, так иной раз и не д о к л и ч и ш ь с я никого, весь дом пустой. Ну, а пока, мист, прощай, я к себе пойду, и помолюсь, и делом займусь, и опять помолюсь. Так-то, друг, давно ли Любенька-то скончалась? Да с месяц, дядя. Так мы завтра р а н ё х о н ь к о к обеденке сходим. Да, кстати, и по н и х и т к у по н о в о п р е с т а в и в ш е й с я рабе Божьей любви отслужим. Так, прощай, покуда. Кушай-ка чай-то, а е ж л и закусочки захочется с дорожки, и закусочки подать вели. А в обед опять увидимся. Поговорим, побеседуем. Коли нужно что, распорядимся, а не нужно и так посидим. Так произошло это первое родственное свидание. С окончанием его Анненька вступила в новую жизнь в том самом постылом Головлеве, из которого она уже дважды в течение своей недолгой жизни не знала, как вырваться. Анненька пошла под гору очень быстро. Вызванная Головлевской поездкой после смерти бабушки Арины Петровны, сознание, что она барышня, что у нее есть свое гнездо и свои могилы, что не все в ее жизни исчерпывается вонью и гвалтом гостиниц и постоялых дворов, Что есть, наконец, убежище, в котором ее не настигнут п о д л ы е дыхание, зараженное запахом вина и конюшни, куда не ворвется тот, усатый, с охрипшим от перепоя голосом и воспаленными глазами. Ах, что он ей говорил! Какие жесты в ее присутствии делал! Это сознание улетучилось почти сейчас же, вслед за тем, как только пропало из вида г о л о в л ё в а Анненька отправилась в ту пору из г о л о в л ё в а прямо в Москву и начала хлопотать, чтобы ее и сестру приняли на казенную сцену. С этой целью она обращалась к маман, директрисе института, в котором она воспитывалась, и к некоторым институтским товаркам. Но везде ее приняли как-то странно. Маман, отнесшаяся к ней в первую минуту довольно радушно, как только узнала, что она играет на провинциальном театре, вдруг переменила благосклонное выражение лица на важное и строгое. А товарки, большую частью замужние женщины, взглянули на нее с таким нахальным изумлением, что она просто-напросто струсила. Только одна, более добродушная, нежели другие, желая показать участие, спросила. «А скажи, душка, правда ли, что когда вы, актрисы, одеваетесь в уборных, то вам стягивают корсеты офицеры?» Одним словом, ее попытки утвердиться в Москве так и остались попытками. Надо, впрочем, сказать правду, что и настоящих задатков она для успеха на столичной сцене не имела. Она и Любенька принадлежали к числу тех бойких, но не особенно д о р о в и т ы х актрис, которые всю жизнь играют одну и ту же роль. Анненьке удалась с перекола, Любеньке — Анютина глазки и полковник старых времен. А затем, за что бы они н е принимались, везде выходили переколы и анютины глазки. А в большинстве случаев, пожалуй, и совсем ничего не выходило. Приходилось Анненьке играть и прекрасную Елену, по обязанностям службы даже и часто. Она накладывала на свои пепельные волосы совершенно огненный парик, делала в тунике разрез до самого пояса, но и за всем тем выходила посредственно, вяло. даже не цинично. От Елены она перешла к отрывкам из герцогини Геральштейнской. И так как тут к бесцветной игре прибавилась еще совершенно бессмысленная постановка, то вышло уже что-то совсем глупое. Наконец взялась играть клеретту в «Дочери рынка». Но здесь, стараясь наэлектризовать публику, до такой степени переиграла, что и неприхотливым провинциальным зрителям показалось, что по сцене мечется даже не актриса, желающая угодить, а просто какая-то непристойная лохань. Вообще, о банненьке составилась репутация, что она актриса проворная, обладающая недурным голосом, а так как при этом у нее была красивая внешность, то в провинции она могла, пожалуй, делать сборы. Но и только. Заставить говорить об себе она не могла и никакой определенной физиономии не имела. Даже в среде провинциальной публики ее партию составляли исключительно служители всех родов оружия Главная претензия которых заключалась в том, чтобы иметь свободный вход за кулисы В столице же она была мыслима не иначе, как навязанная очень сильным покровительством Но и за всем тем от публики она, наверное, заслужила бы только незавидное прозвище е а р ф и с т к и Приходилось возвращаться в провинцию В Москве Анненька получила от Любоньки письмо Из которого узнала, что их труппа перекочевала Из Кречетова в губернский город Самоваров Чему она, Любонька, очень рада Потому что подружилась с одним самоваровским земским деятелем Который до того увлекся ею, что готов, кажется, земские деньги украсть Лишь бы выполнить все, что она не пожелает И действительно, приехавши в Самоваров, а н е н ь к а застала сестру среди роскошной сравнительно обстановки и легкомысленно решившую бросить сцену. В минуту приезда у Любоньки находился и друг ее, земский деятель Гаврила Степан о в и Члюлькин. Это был отставной гусарский штабс-ротмистр. Еще недавно красавец-мужчина, но теперь уже слегка отяжелевший. Лицо у него было благородное, манеры благородные, образ мыслей благородный, но в то же время все вместе взятое внушало уверенность, что человек этот отнюдь не обратится в бегство перед земским ящиком. Любенька приняла сестру с распростертыми объятиями и объявила, что в ее квартире для нее приготовлена комната. Но под влиянием недавней поездки в свое место Анненька рассердилась. Между сестрами завязался горячий разговор, а потом произошла и размолвка. Невольно в с п о м н и л о с ь при этом Анненьке, как воплинский батюшка говорил, что трудно в актерском звании сокровище соблюсти. Анненька поселилась в гостинице и прекратила всякие сношения с сестрой. Прошла святая. На Фоминой начались спектакли, и Анненька узнала, что на место сестры уже выписаны из Казани девица Налимова. Актриса неважная, но зато совершенно беспрепятственная в смысле телодвижений. По обыкновению Анненька вышла перед публикой в переколе и привела самоварских обывателей в восторг. Возвратившись в гостиницу, она нашла в своем номере пакет, в котором оказались с т о р у б л е в а я бумажка и коротенькая записка, гласившая «А в случае чего и еще столько же». Купец, торгующий модным товаром Кукишев. Анненька рассердилась и пошла жаловаться хозяину гостиницы, но хозяин объявил, что у Кукишева такое уж обнокновение, чтобы всех актрис с приездом поздравлять. А, впрочем, д е он человек смирный и обижаться на него не стоит». Следуя этому совету, а н е н ь к а запечатала в конверт письмо и деньги и, возвратив на другой день, все по принадлежности успокоилась. Но Кукишев оказался более упорным, нежели об нем отозвался хозяин гостиницы. Он считал себя в числе друзей Люлькина и находился в приятельских отношениях к Любеньке. Человек он был состоятельный, и сверх того, подобно Люлькину, в качестве члена городской управы состоял в самых благоприятных условиях относительно городского ящика. И при сём, подобно тому же Люлькину, обладал неустрашимостью. Наружность он имел с гостинодворской точки зрения обольстительную, а именно, напоминал того жука,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 И об ней ходили самые неприятные для сестры на самолюбие слухи. Говорили, что каждый вечер у ней собирается кутёная ватага, которая ужинает с полуночи до утра, что любенька предстает в этой компании и, представляя из себя цыганку полураздетая, при этом люлькин, обращаясь к пьяным друзьям, восклицал: Посмотрите, вот это так грудь! с распущенными волосами из гитарой в руках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 а н н е ь к а всегда отдавала полную справедливость Любеньке, и если б ей сказали, например, что Любенька неподражаемо поет куплеты исполковника старых времен, она, разумеется, нашла бы это совершенно натуральным и охотно поверила бы.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 Это, несомненно, это ее жанр, это ее амплуа, и весь Курск, видевший ее в пьесе «Русские р о м а н с ы в лицах», охотно засвидетельствует, что она может. И а н е н ь к а брала в руки гитару, перекидывала через плечо полосатую перевесь, садилась на стул, клала ногу на ногу и начинала. «И-ях! И-ях!» И действительно, выходила именно точка в точку, как у цыганки-матреши. Как бы то ни было, но Любенька р о с к о ш н и ч а л о А Люлькин, чтобы не омрачать картины хмельного блаженства какими-нибудь отказами, по-видимому, уже приступил к позаимствованиям из земского ящика.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 что ни разу ничего ей не высказал, а только таращил глаза и как-то нелепо икал, когда она проходила мимо. Так эта любовь и заглохла в самом зачатке. На всех же остальных поклонников Анненька просто смотрела как на неизбежную обстановку, на которую провинциальная актриса осуждена самыми условиями своего ремесла. Она покорялась этим условием, пользовалась теми маленькими льготами, рукоплескания, букеты, катания на тройках, пикники и прочее, которые они ей предоставляли. Но дальше этого, так сказать, внешнего распутства не шла. Так поступила она и теперь. В продолжении целого лета она неуклонно пребывала на стези добродетели, ревниво ограждая свое сокровище. и как бы желая заочно доказать воплинскому батюшке, что и в среде актрис встречаются личности, которым не чуждо геройство. Однажды она даже решилась пожаловаться на Кукишева, начальнику края, который благосклонно ее выслушал и за геройство похвалил, рекомендовав и на будущее время пребывать воном. Но вместе с Сим, увидев в ее жалобе лишь предлог для косвенного нападения на его собственную начальника края персону, изволил п р е с о в о к у п и т ь что, истратив силы в борьбе с внутренними врагами, не имеет твердого основания полагать, чтобы он мог быть в требуемом смысле полезным. Выслушав это, Анненька покраснела и ушла. Между тем, Кукишев действовал так ловко, что успел заинтересовать в своих домогательствах и публику. Публика как-то вдруг догадалась, что Кукишев прав, и что девица Погорельская первая, так она печаталась в афишах, не бог весть какая фря, чтобы разыгрывать из себя недотрогу. Образовалась целая партия, которая поставила себе задачей обуздать строптивую выскочку. Началось с того, что закулисные завсегдатые стали оберегать ее уборную и свили себе гнездо по соседству в уборной девице Налимовой. Потом, не выказывая, впрочем, прямо враждебных действий, начали принимать девицу Погорельскую при ее выходах с такую убийственную воздержанностью, как будто на сцену появился не первый сюжет, а какой-нибудь оглашенный статист. Наконец, настояли на том, чтобы а н т р е п р и н е р отобрал у Анненьки некоторые роли и отдал их Налимовой. И что еще любопытнее, во всей этой подпольной интриге самое деятельное участие принимала Любенька, у которой Налимова состояла на правах наперстницы. К осени Анненька с изумлением увидела, что ее заставляют играть Ареста в прекрасной Елене. и что из прежних первых ролей за ней оставлено только перекола, да и то потому, что сама девица Налимова не решалась соперничать с ней в этой пьесе. Сверх того, а н т р е п р и н е р объявил ей, что ввиду охлаждения к ней публики, жалование ее сокращается до 75 рублей в месяц с одним полубенефисом в течение года. А Нинка струсила, потому что при таком жаловании ей приходилось переходить из гостиницы на постоялый двор. Она написала письма к двум-трем антрепренерам, предлагая свои услуги, но отовсюду получила ответ, что нынче и без того от перекол отбою нет. А так как сверх того из достоверных источников сделалось известно об ее строптивости, то и тем больше надежд на успех не предвидится. Анненька проживала последние запасные деньги. Еще неделя, и ей не миновать было постояло во двора, наравне с девицей Хорошавиной, игравшей парфенису и пользовавшейся покровительством квартального надзирателя. На нее начало находить что-то вроде отчаяния. Тем больше, что в ее номер каждый день таинственная рука подбрасывала записку одного и того же с о д е р ж а н и я «Перекола, п о к о р и с «Твой Кукишев». И вот в эту тяжелую минуту к ней совсем неожиданно ворвалась Любенька. «Скажи на милость, для какого принца ты свое сокровище бережешь?» спросила она кратко. Анненька оторопела. Прежде всего ее поразило, что и воплинский батюшка, и Любенька в одинаковом смысле употребляют слово «сокровище». Только батюшка видит в сокровище основу, а Любенька смотрит на него, как на пустое дело, от которого, впрочем, подлецы мужчины способны доходить до одурения. Затем она невольно спросила себя, что такое в самом деле это сокровище? Действительно ли оно сокровище и стоит ли беречь его? И, увы, не нашла на этот вопрос удовлетворительного ответа. С одной стороны, как будто совестно остаться без сокровища, а с другой... Ах, черт побери! Да неужели же весь смысл, вся заслуга жизни в том только и должны выразиться, чтобы каждую минуту вести борьбу за сокровища? «Я в полгода успела 30 выигрышных билетов скопить», продолжала между тем Любенька. «Да вещей сколько! Посмотри, какое на мне платье!»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 «Да уйди ты, постылый человек, вон!» а н е н ь к а поняла, что публика простила ее. Со своей стороны Кукишев во фраке, в белом галстуке и белых перчатках с достоинством заявлял о своем торжестве и в антрактах поил в буфете шампанским знакомых и незнакомых. Наконец и а н т р е п р и н е р театра, преисполненный ликования, явился в уборную Анненьки и, встав на колени, сказал л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 Что касается д а Анненьки, то она некоторое время воздерживалась от упоения, но Кукишев был так настоятелен и так жалко умолял на коленях. «Анна с е м ё н о в н а за вами дебют, дебют. Позвольте спросить, за наше блаженство, совет д да о любовь. Сделайте с ваше одолжение, с что ей хоть и досадно было видеть его глупую фигуру и слушать его глупые речи, но она все-таки не могла отказаться и не успела опомниться, как у нее закружилась голова. Любенька со своей стороны была так великодушна, что сама предложила Анненьке спеть «Ах, как было мне приятно с этим милым у с а ч о м что последнее и в ы п о л н и л а с таким совершенством, что все воскликнули. «Вот это так уж точно! По-матрешиному!» Взамен того Любенька мастерски спела куплеты о том, как приятно быть подполковником. И всех сразу убедила, что это настоящий ее жанр, в котором у нее точно так же нет соперниц, как у Анненьки в песнях с цыганским пошибом. В заключении Милославский десятый и девица Налимова представили сцену «Маскарад», в которой трагик декламировал отрывки из з у г о л и н а а Налимова подавала ему реплики из неизданной трагедии Баркова. Выходило нечто до такой степени неожиданное, что девица Налимова чуть-чуть не затмила девиц Погорельских и не сделалась героиней вечера. Было уже почти светло, когда Кукишев, оставивший дорогую именинницу, усаживал Анненьку в коляску. Благочестивые мещане возвращались от заутрени, и, глядя на расфранченную и слегка пошатывающуюся девицу Погорельскую первую, угрюмо ворчали. «Люди из церкви идут, а они вино жрут. Пропасти на вас нет!» От сестры Анненька отправилась уже не в гостиницу, а на свою квартиру, маленькую, но уютную и очень мило отделанную. Туда же следом за ней вошел и Кукишев. Вся зима прошла в каком-то неслыханном чаду. а н ь к а окончательно закружилась, и ежели по временам вспоминала о сокровище, то только для того, чтобы сейчас же мысленно присовокупить. «Какая я, однако ж была дура!» Кукишев под влиянием гордого сознания, что его идея насчет крали, равного достоинства с Любенькой, осуществилась, Не только не жалел денег, но и под стрекаемый соревнованием Выписывал непременно два наряда, когда Люлькин выписывал только один И ставил две дюжины шампанского, когда Люлькин ставил одну Даже Любенька начала завидовать сестре, потому что последняя успела за зиму накопить 40 выигрышных билетов Кроме порядочного количества золотых безделушек с камешками и без камешков Они, впрочем, опять сдружились и решили все накопленное хранить сообща. При этом Анненька все еще о чем-то мечтала и в интимной беседе с сестрой говорила. «Когда все это кончится, то мы поедем в погорелку. У нас будут деньги, и мы начнем хозяйничать». На что Любенька очень цинично возражала. «А ты что думаешь? Это когда-нибудь кончится? Дура!» На несчастье Анненьки у Кукишева явилась новая идея, которую он начал преследовать с обычным упорством. Как человеку неразвитому и, притом, несомненно, неумному, ему казалось, что он очутится наверху блаженства, если его краля будет делать ему аккомпанемент, то есть вместе с ним станет пить водку. «Хлопнемте-с! Вместе-с! По одной-с!» Приставал он к ней беспрестанно. Он всегда говорил Анненьке «Вы», во-первых, ценя в ней дворянское звание, и, во-вторых, желая показать, что и он недаром жил в мальчиках в московском гостином дворе. Анненька некоторое время отнекивалась, ссылаясь на то, что Люлькин никогда не заставлял Любеньку пить водку. «Однако же они из любви к господину Люлькину все-таки кушают, — с я возразил Кукишев. «Да и позвольте вам доложить, кралечка-с, разве нам, господа Люлькины, о б р а з е ц Они – Люлькины-с, а мы с вами – Кукишевы-с. Оттого мы и хлопнем по-нашему-с, по-кукишевски-с». Одним словом Кукишев настоял. Однажды Аненька приняла из рук своего возлюбленного рюмку, наполненную зеленой жидкостью, и разом опрокинула ее в горло. Разумеется, не взвидела света, поперхнулась, закашлялась, закружилась, и этим привела Кукишева в неистовый восторг. — Позвольте вам доложить, кралечка, вы не так кушаетесь, вы слишком уж скоро-с! — поучал он ее, когда она немного успокоилась. — Покальчик, — так называл он рюмку, — следует держать в ручках вот как-с! — «Потом поднести к к устам и, не торопясь, раз, два, три... Господи, баслави!» И он спокойно и серьезно опрокинул рюмку в горло, точно вылил содержание ее в л а х а н ь Даже не поморщился, а только взял с тарелки миниатюрный кусочек черного хлеба, обмакнул в солонку и пожевал. Таким образом, Кукишев добился осуществления и второй своей идеи и начал уж помышлять о том, какую бы такую новую идею выдумать, чтобы господам Люлькиным в нос б р о с и л а с ь И, разумеется, выдумал. «Знаете ли что-с?» — вдруг объявил он. «Уже как лето наступит, отправимтесь-ка мы с господами Люлькиными за компанию ко мне на м е л ь н и ц у Возьмем с собой саквояж-с, так он называл коробок с вином и закуской, и искупаемся в речке-с, с обоюдного промежду себя согласия, с о г л а с и е с Ну уж этому-то никогда не бывать, возразила с негодованием Анненька. Отчего так-с? Сначала искупаемся, потом чуточку хлопнем-с, а потом немного, проклаже, и опять искупаемся-с. Расчудесное будет дело-с. Неизвестно, осуществилась ли эта новая идея Кукишева, но известно, что целый год длился этот пьяный угар, и в продолжении этого времени ни городская управа, ни земская таковаишь не обнаружили ни малейшего беспокойства относительно господ Кукишева и Люлькина. Люлькин, впрочем, ездил для виду в Москву и, воротившись, сказывал, что продал на с р у п лес». А когда ему напомнили, что он уже четыре года тому назад, когда жил с цыганкой-домашкой, продал лес, то он возражал, что тогда он сбыл урочище Дрыгаловское, а теперь пустошь Дашкину стыдобушку. Причем для придания своему рассказу большего вероятия п р и с о в о купил, что проданная пустошь была так названа, потому что при крепостном праве в этом лесу застали девку Дашку и тут же на месте наказывали за это розгами. Что касается Кукишева, то он для отвода глаз распускал под рукой слух, что беспошлинно провез из-за границы в карандашах партию кружев, и этой операцией нажил хороший барыш. Тем не менее, в сентябре следующего года полицмейстер попросил у Кукишева взаимообразно тысячу рублей. И Кукишев имел неблагоразумие отказать. Тогда полицмейстер начал о чем-то перешептываться с товарищем прокурора. «Оба у меня шампанское каждый вечер локали», показывал впоследствии на суде Кукишев. И вот 17 сентября в годовщину кукишевских л ю б в и Когда он вместе с прочими вновь праздновал именины Любеньки, прибежал гласный из городской управы и объявил Кукишеву, что в управе собралось присутствие и составляется протокол. «Стало быть, Дюбит нашли!» Довольно развязно воскликнул Кукишев и без дальних разговоров последовал за посланным в управу, а оттуда вострок. На другой день всполошилась и земская управа. Собрались члены, послали в казначейство за денежным ящиком, считали, пересчитывали, но как н и хлопали на счетах, а в конце концов оказалось, что и тут дюбит. Люлькин присутствовал при ревизии, бледный, угрюмый, но благородный. Когда д ю б е т обнаружился вполне осязательно, и члены, каждый про себя обсуждали, какое дрыгаловское урочище придется каждому из них продавать для пополнения растраты, Люлькин подошел к окну, вынул из кармана револьвер и тут же всадил себе пулю в висок. Много говору наделало в городе это происшествие. Судили и сравнивали. Люлькина жалели, говорили, по крайней мере, благородно покончил. Об Кукишве отзывались. ь о р ш и н н и к о м родился, о р ш и н н и к о м и умрет». И об Анненьке и Любеньке говорили прямо, что это они, что это из-за них, и что их тоже не мешало бы засадить во строк, чтобы подобным прощелыгам впредь неповадно было. Следователь, однако, ж не засадил их во строк, но зато так настращал, что они совсем растерялись. Нашлись, конечно, люди, которые приятельски советовали поприпрятать, что поценнее. Но они слушали и ничего не понимали. Благодаря этому адвокат и с ц о в обе управы наняли одного и того же адвоката. Отважный Малый в видах обеспечения исков явился в сопровождении судебного пристава к сестрам и все, что нашел, описал и опечатал, оставив в их распоряжении только платья и те золотые и серебряные вещи, которые, судя по выгравированным надписям, оказывались приношениями восхищенной публики. Любенька успела, однако ж при этом захватить пачку бумажек, подаренную ей накануне, и спрятать за корсет.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 Измученные, истерзанные, подавленные общим презрением, сестры утратили всякую веру в свои силы, всякую надежду на просвет в будущем. Они похудели, опустились, струсили. И к довершению всего Анненька, побывавши в школе Кукишева, приучилась пить. Дальше пошло еще хуже. В Кречетове едва успели сестры выйти из вагона, как их тотчас же разобрали по рукам. Любеньку принял рот мистер Попков, Анненьку — купец Забвенный. Но прежних приволей уже не было. И Попков, и Забвенный были люди грубые, дрочуны, но тратились умеренно. Забвенный выражался, глядя по товару. А через три-четыре месяца и значительно охладели. К довершению, рядом с умеренными любовными успехами шли и чересчур умеренные успехи сценические.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 Анненька осталась жива. По приезде в Головлёва Анненька очень быстро внесла в старое Иудушкино гнездо атмосферу самого беспардонного кочевания. в с т а в а л о поздно, затем не одетая, не чёсанная, с отяжелевшей головой слонялась вплоть до обеда из угла в угол. И до того вымученно кашляла, что п а р ф и р и й Владимирович, сидя у себя в кабинете, всякий распугался и вздрагивал.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 Как меркнет окрестность, и комнаты наполняются тенями, и как потом вдруг весь дом окунается в непроницаемую мглу. Она чувствовала себя легче среди этого мрака, и потому почти никогда не зажигала свечей. Только в конце длинной залы стрекотала и оплывала дешевенькая пальмовая свечка, образуя своим пламенем небольшой светящийся круг». Некоторое время в доме происходило обычное послеобеденное движение. Слышалось лязганье перемываемой посуды, раздавался стук выдвигаемых и задвигаемых ящиков, но вскоре доносилось топанье удаляющихся шагов, и затем наступала м ё р т в а я тишина. п а р ф и р и й Владимирович ложился на послеобеденный отдых. Евпроксеюшка зарывалась в своей комнате в перину, Прохор уходил в людскую, и Анненька оставалась совершенно одна. Она ходила взад и вперед, напевая в полголоса и стараясь утомить себя, и главное, ни о чем не думать. Идя по направлению к зале, вглядывалась в светящийся круг, образуемый пламенем свечи. Возвращаясь назад, у с и л и в а л о с ь различить какую-нибудь точку в сгустившейся мгле. Но назло усилием воспоминания так и плыли ей навстречу. Вот уборная, оклеенная дешевенькими обоями по дощатой перегородке с неизбежным трюмо и не менее неизбежным букетом от подпоручика Попкова второго. Вот сцена с закопченными, захватанными и скользкими от сырости декорациями. Вот и она сама вертится на сцене, именно только вертится, воображая, что играет. Вот театральный зал, со сцены, к а ж у щ и й с я таким нарядным, почти блестящим, а в действительности убогий, темный, со сборной мебелью и с ложами, обитыми обшарканным малиновым плисом. И в заключение обер-офицеры, обер-офицеры, обер-офицеры без конца. Потом гостиница с вонючим коридором, слабо освещенным коптящую керосиновой лампой. Номер, в который она по окончании спектакля в попыхах забегает, чтобы переодеться для дальнейших торжеств. Номер с неприбранной с утра постелью, с умывальником, наполненным грязной водой, сваляющейся на полу простыней и забытыми на спинке кресла кальсонами. Потом общая зала, полная кухонного чада. с накрытым посередине столом. Ужин, котлеты под горошком, табачный дым, гвалт, толкотня, пьянство, разгул. И опять обер-офицеры, обер-офицеры, обер-офицеры с конца. Таковы были воспоминания, относившиеся к тому времени, которое она когда-то называла временем своих успехов, своих побед, своего благополучия. За этими воспоминаниями начинался ряд других. В них выдающуюся роль играл постоялый двор, уже совсем вонючий, с промерзающими зимой стенами, с колеблющимися полами, с дощатой перегородкой, из щелей которой выглядывали глинцевитые животы клопов. Пьяные и д р а ч л и в ы е ночи. Проезжающие помещики, торопливо вынимающие из тощих бумажников зелененькую Хваты купцы, подбадривающие актерок чуть ли не с нагайкой в руках А наутро головная боль, тошнота и тоска Тоска без конца В заключение Головлева г о л о в л ё в а это сама смерть, злобная, пустоутробная Эта смерть, вечно подстерегающая новую жертву. Двое дядей тут умерли, двое двоюродных братьев здесь получили особенно тяжкие раны, последствием которых была смерть. Наконец и Любенька. Хоть и кажется, что она умерла где-то в Кречетове по своим делам, но начало особенно тяжких ран, несомненно, положено здесь, в Головлеве. Все смерти, все отравы, все язвы, в с ё идет отсюда. Здесь происходило кормление протухлой солониной. Здесь впервые раздались в ушах сирот слова, постылые, нищие, дармоеды, ненасытные утробы и прочее. Здесь ничто не проходило им даром, ничто не укрывалось от проницательного взора черствой и блажной старухи. Не лишний кусок, Ни изломанная грошовая кукла, ни изорванная тряпка, ни стоптанный башмак. Всякое правонарушение немедленно восстановлялось или укоризной, или шлепком. И вот когда они получили возможность располагать собой и поняли, что можно бежать от этого паскудства, они и бежали. Туда. И никто не удержал их от бегства. Да и нельзя было удержать, потому что хуже, п о с т ы л и е Головлева, не предвиделось ничего. Ах, если б все это забыть! Если б можно было хоть в мечте создать что-нибудь иное, какой-нибудь волшебный мир, который заслонил бы собою и прошедшее, и настоящее. Но, увы, действительность, которую она пережила, была одарена такую железную живучестью, что под гнетом ее сами собой потухали все проблески воображения. Напрасно мечта усиливается создать ангельчиков с серебряными крылышками. Из-за этих ангельчиков неумолимо выглядывают кукишевы, люлькины, забвенные, попковы. Господи, да неужто же все утрачено?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 А навстречу так и плыли и герцогиня Геральштейнская, потрясающая гусарским ментиком, и Клеретта Анго в подвенечном платье с разрезом впереди до самого пояса, и прекрасная Елена с разрезами спереди, сзади и со всех боков. Ничего, кроме бесстыдства и н а г о т ы Вот в чем прошла вся жизнь. Неужели в с ё это было?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 Напившись чаю и выполнив обряд родственного целования на сон грядущий, Иудушка окончательно заползал в свою нору, а Анненька отправлялась в комнату к Евпроксеюшке и играла с ней в мельнике. С одиннадцати часов начинался разгул. Предварительно удостоверившись, что п а р ф и р и й Владимирович угомонился, Евпроксеюшка ставила на стол разное деревенское с о л е н и е и графин с водкой. Припоминались бессмысленные и бесстыжие песни, раздавались звуки гитары, и в промежутках между песнями и подлым разговором Анненька выпивала. Пила она сначала по-кукишевски, «Хладнокровно», «Господи, бласлови». г о Но потом постепенно переходила в мрачный тон, начинала стонать, проклинать. Евпроксеюшка смотрела на нее и жалела.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 Иногда над подобной семьей вдруг прольется как бы струя счастья. У захудалых к а р н е т а и к а р н е т ш и смиренно хиреющих в деревенском захолустье, внезапно появляется целый выводок молодых людей, к р е п е н ь к и х чистеньких, проворных и чрезвычайно быстро усвояющих жизненную суть. Одним словом, умниц. Все сплошь умницы, и юноши, и юницы. Юноши отлично кончают курс в заведениях и уже на школьных скамьях устраивают себе связи и покровительства. Вовремя умеют высказать себя скромными «мне нравится эта скромность», говорят про них начальники, и вовремя же самостоятельными «мне нравится эта независимость». Чутко угадывают всякого рода веяния и ни с одним из них не порывают, не оставив позади надежной лазейки. Благодаря этому они на всю жизнь обеспечивают для себя возможность без скандала и во всякое время сбросить старую шкуру и облечься в новую, а в случае чего и опять надеть старую шкуру. Словом сказать, это истинные делатели века сего, которые всегда начинают искательством и почти всегда кончают предательством. Что же касается «Даюниц», то и они в мере своей специальности содействуют возрождению семьи, то есть удачно выходят замуж и затем обнаруживают столько такта в распоряжении своими атурами, что без труда завоевывают видные места в так называемом обществе. Благодаря этим случайно сложившимся условиям удача так и плывет навстречу захудалой семье. Первые удачники, бодро выдержавши борьбу, В свою очередь воспитывают новое чистенькое поколение, которому живется уже легче, потому что главные пути не только намечены, но и п р о т о р е н ы За этим поколением вырастут еще поколения, покуда, наконец, семья естественным путем не войдет в число тех, которые уже безо всякой предварительной борьбы прямо считают себя имеющими прирожденное право на пожизненное ликование. В последнее время, по случаю возникновения запроса на так называемых «свежих» людей, запроса, обусловленного постепенным вырождением людей несвежих, примеры подобных удачливых семей начали прорываться довольно часто. И прежде бывало, что время от времени на горизонте появлялась звезда с косицей. Но это случалось редко. Во-первых, потому что стена, окружавшая ту беспечальную область, на вратах которой написано «Здесь во всякое время едят пироги с начинкой», почти не представляла трещин. А во-вторых, и потому что для того, чтобы в сопровождении косицы проникнуть в эту область, нужно было воистину иметь за душой что-либо солидное. Ну, а нынче и трещин порядочно прибавилось. Да и самое дело проникновения упростилось, так как от пришельца солидных качеств не спрашивается, а требуется лишь свежесть и больше ничего. Но наряду с удачливыми семьями существует великое множество и таких, представителям которых домашние пенаты с самой колыбели ничего, по-видимому, не дарят, кроме безвыходного злополучия. Вдруг словно вша нападает на семью не то невзгода, не то порог, и начинает с я всех сторон есть. Расползается по всему организму, прокладывается в самую сердцевину и точит поколение за поколением. Появляются коллекции слабосильных людишек, пьяниц, мелких развратников, бессмысленных празднолюбцев и вообще неудачников.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 На глазах у п а р ф и р и я Владимировича сгорело несколько жертв этого фатума. А кроме того, предание гласило еще и о дедах и прадедах. Все это были озорливые, пустомысленные и никуда не пригодные пьянчуги. Так что Головлевская семья, наверное, захудала бы окончательно, если бы посреди этой пьяной неурядицы случайным метеором не блеснула Арина Петровна. Эта женщина, благодаря своей личной энергии, довела уровень благосостояния семьи до высшей точки. Но изо всем тем ее труд пропал даром, потому что она не только не передала своих качеств никому из детей, а, напротив, сама умерла, опутанная со всех сторон праздностью, пустословием и пустоутробием. До сих пор п а р ф и р и й Владимирович однако ж крепился. может быть он сознательно оберегался п ь я н с т в а в виду бывших примеров, но может быть его п о к у д а еще удовлетворял запой пустомыслия, однако ж окрестная молва недаром обрекла иудушку заправскому пьяному запою да он и сам по временам как бы чувствовал что в существовании его есть какой то пробел что пустомыслие дает многое но не все а именно недостает чего-то оглушающего, острого, которое окончательно упразднило бы представление о жизни и раз и навсегда выбросило бы его в пустоту. И вот вожделенный момент подвернулся сам собою. Долгое время с самого приезда Анненьки Порфирий Владимирович, запершись в кабинет, прислушивался к смутному шуму, доносившемуся до него с другого конца дома. Долгое время он отгадывал и недоумевал, и, наконец, учуял. На другой день Анненька ожидала поучений, но таковых не последовало. По обычаю, Порфирий Владимирович целое утро просидел, запершись в кабинете, но когда вышел к обеду, то вместо одной рюмки водки для себя налил две и молча, с глуповатой улыбкой, указал рукой на одну из них Анненьке. Это было, так сказать, молчаливое приглашение, которому Анненька и последовала. «Так ты говоришь, что Любенька умерла?» — спохватился Иудушка в середине обеда. «Умерла, дядя». «Ну, царство небесное. Роптать грех, а п о м я н у т ь следует. Помянем, что ли?» «Помянемте, дядя». Выпили еще по одной, и затем Иудушка умолк. Очевидно, он еще не вполне оправился после своей продолжительной одичалости. Только после обеда, когда Анненька, выполняя родственный обряд, подошла поблагодарить дяденьку поцелуем в щеку, он, в свою очередь, потрепал ее по щеке и вымолвил. «Вот ты какая!» Вечером, в тот же день, во время чая, который на сей раз длился продолжительнее обыкновенного, Порфирий Владимирович некоторое время с той же загадочной улыбкой посматривал на Анненьку. Но, наконец, предложил. «Закусочки, что ли, велеть поставить?» «Что ж, велите». «То-то. Лучше уж у дяди на глазах, чем по закоулкам. По крайней мере, дядя...» Иудушка не договорил. Вероятно, он хотел сказать, что дядя, по крайней мере, удержит, но слово как-то не выговорилось. С этих пор каждый вечер в столовой появлялась закуска. Наружные ставни окон затворялись, прислуга удалялась спать, и племянницы с дядей оставались глаз на глаз. Первое время Иудушка как бы не поспевал, но достаточно было недолговременной практики, чтобы он вполне сравнялся с Анненькой. Оба сидели, не торопясь выпивали, и между рюмками припоминали и беседовали. Разговор сначала безразличный и вялый, по мере того, как голову разгорячались, становился живее и живее, и, наконец, неизменно переходил в беспорядочную ссору. Основу которой составляли воспоминания о Головлевских умертвиях и увечьях. Зачинщицей этих ссор всегда являлась Анненька. Она с беспощадной назойливостью раскапывала Головлевский архив и в особенности любила дразнить Иудушку, доказывая, что главная роль во всех увечьях наряду с с покойной бабушкой принадлежала ему. При этом каждое слово ее дышало такой цинической ненавистью, что трудно было себе представить, каким образом в этом замученном, полупотухшем организме могло еще сохраниться столько жизненного огня. Эти п о д р а з н и в а н и я уязвляли Иудушку до бесконечности. Но он возражал слабо и больше сердился, а когда Анненька в своем озорливом науськиванье заходила слишком далеко... то кричал криком и проклинал. Такого рода сцены повторялись изо дня в день без изменения. Хотя все подробности скорбного семейного синодика были исчерпаны очень быстро, но синодик этот до такой степени неотступно стоял перед этими подавленными существами, что все мыслительные их способности были как бы прикованы к нему. Всякий эпизод, в сякое воспоминание прошлого расстравливали какую-нибудь язву, и в с я к а я язва н а п о м и н а л а о новой свете головлевских увечий. Какое-то горькое мстительное наслаждение чувствовалось в разоблачении этих отрав, в их расценке и даже в преувеличениях. Ни в прошлом ни в настоящем не оказывалось ни одного нравственного устоя, за который можно было бы удержаться. Ничего, кроме жалкого скопидомства, с одной стороны, и бессмысленного пустоутробия, с другой. Вместо хлеба камень, вместо поучения – колотушка. И в качестве варианта паскудное напоминание о дармоедстве, хлебогадстве, о милостыне, об утаенных кусках. Вот ответ, который получало молодое сердце, жаждавшее привета, тепла. л ю б в и И что ж, по какой-то горькой насмешке судьбы, в результате этой жестокой школы оказалось не суровое отношение к жизни, а страстное желание насладиться е е отравами. Молодость сотворила чудо забвения, она не дала сердцу окаменеть, не дала сразу развиться в нём начатком н е н а в и с е т ь Напротив, овнели его жаждой жизни. Отсюда бесшабашный закулисный угар, который в течение нескольких лет не дал прийти в себя и далеко отодвинул вглубь в с ё г о л о в л ё в с к о е Только теперь, когда уже п о ч у и л с я конец, в сердце вспыхнула сосущая боль. Только теперь Анненька настоящим образом поняла свое прошлое и начала настоящим образом ненавидеть. Хмельные беседы продолжались далеко за полночь, и если бы их не смягчала хмельная же беспорядочность мыслей и речей, то они на первых же порах могли бы разрешиться чем-нибудь ужасным. Но, к счастью, ежели вино открывало н е и с т о щ и м ы е родники б о л и в этих замученных сердцах, то оно же и умиротворяло их». Чем глубже надвигалась над собеседниками ночь, тем бессвязней становились речи и бессильнее обуревавшая их ненависть. Под конец не только не чувствовалось боли, но вся насущная обстановка исчезала из глаз и заменялась светящейся пустотой. Языки запутывались, глаза закрывались, телодвижения коснели. И дядя, и племянница тяжело поднимались с мест и, пошатываясь, расходились по своим логовищам. Само собой разумеется, что в доме эти ночные похождения не могли оставаться тайной. Напротив того, характер их сразу определился настолько ясно, что никому не показалось странным, когда кто-то из домочадцев по поводу этих похождений произнес слово «уголовщина». Головлевские хоромы окончательно оцепенели Даже по утрам не видно было никакого движения Господа просыпались поздно, а затем до самого обеда И з конца в конец дома раздавался надрывающий душу кашель Анненьки Сопровождаемый непрерывными проклятиями Иудушка со страхом прислушивался к этим раздирающим звукам И угадывал, что и к нему тоже идет навстречу беда которая окончательно раздавит его. Отовсюду, из всех углов этого постылого дома, казалось, выползали у мертвия. Куда не пойдешь, в какую сторону не повернешься, везде шевелятся серые призраки. Вот папенька Владимир Михайлович в белом колпаке, дразнящийся языком и цитирующий Баркова. Вот братец, Степка-балбес. И рядом с ним братец Пашка Тихоня. Вот Любенька, а вот и последние отпрыски Головлевского рода. Володька и Петька. И все это хмельное, блудное, измученное, истекающее кровью. И над всеми этими призраками витает живой призрак. И этот живой призрак никто иной, как сам он, п а р ф и р и й Владимирович г о в л ё в последний представитель выморочного рода. В конце концов, постоянные припоминания старых умертвей должны были оказать свое действие. Прошлое до того выяснилось, что малейшее прикосновение к нему производило боль. Естественным последствием этого был не то испуг, не то пробуждение совести, скорее даже последнее, нежели первое. К удивлению, оказывалось, что совесть не вовсе отсутствовала, а только была загнана и как бы позабыта, и вследствие этого утратила ту деятельную чуткость, которая обязательно напоминает человеку о ее существовании. Такие пробуждения одичалой совести бывают необыкновенно мучительны. Лишенные воспитательного ухода, не видя никакого просвета впереди, Совесть не дает примирения, не указывает на возможность новой жизни, а только бесконечно и бесплодно терзает. Человек видит себя в каменном мешке, безжалостно отданным в жертву агонии раскаяния. Именно одной агонии без надежды на возврат к жизни. И никакого иного средства утешить эту бесплодную, разъедающую боль кроме шанса воспользоваться минутою мрачной решимости, чтобы разбить голову о к а м н и м е ш к а Иудушка в течение долгой, пустоутробной жизни никогда даже в мыслях не допускал, что тут же, обок с его существованием, происходит процесс умертвия. Он жил себе потихоньку да помаленьку, не торопясь да Богу помолясь. И отнюдь не предполагал, что именно из-за этого-то и выходит более или менее тяжелое увечье. А следовательно, тем меньше мог допустить, что он сам и есть виновник этих увечий. И вдруг ужасная правда осветила его совесть. Но осветила поздно, без пользы, уже тогда, когда перед глазами стоял лишь бесповоротный и непоправимый факт. Вот он состарился, одичал, одной ногой в могиле стоит. А нет на свете существа, которое приблизилось бы к нему, пожалело бы его. Зачем он один? Зачем он видит кругом не только равнодушие, но и ненависть? Отчего все, что не прикасалось к нему, в с ё погибло? Вот тут, в этом самом Головлеве, было когда-то целое человечье гнездо. Каким образом случилось, что и пиранья осталась от этого гнезда? Из всех выпистыванных в нем птенцов уцелела только племянница, но и та явилась, чтобы надругаться над ним и доконать его. Даже Евпроксеюшка, уж на что простодушна, и та ненавидит. Она живет в Головлеве, потому что отцу ее, Пономарю, ежемесячно посылается отсюда домашний припас — но живет, несомненно, ненавидя. И ей он, Иуда, нанес т я г ч а й ш и е увечье. И у ней он сумел отнять свет жизни, отняв сына и бросив его в какую-то безымянную яму. К чему же привела вся его жизнь? Зачем он лгал, пустословил, притеснял, скопидомствовал? Даже с материальной точки зрения, с точки зрения наследства. Кто воспользуется результатами этой жизни? Кто? Повторяю, совесть проснулась, но бесплодна. Иудушка стонал, злился, метался и с лихорадочным озлоблением ждал вечера не для того только, чтобы бестиально упиться, а для того, чтобы утопить в вине совесть». Он ненавидел распутную девку, которая с такой холодной наглостью бередила его язвы. И в то же время неудержимо влёкся к ней, как будто ещё не всё между ними было высказано. Оставалось ещё и ещё, оставались язвы и язвы, которые тоже необходимо было р а с т р о в и т ь Каждый вечер он заставлял Анненьку повторять рассказ о Любенькиной смерти. И каждый вечер в уме его больше и больше созревала идея о саморазрушении. Сначала эта мысль мелькнула случайно, но по мере того, как процесс у м е р т в и й выяснялся, она прокрадывалась глубже и глубже и, наконец, сделалась единственной светящейся точкой во мгле будущего. К тому же и физическое его здоровье резко пошатнулось. Он уже серьезно кашлял и по временам чувствовал невыносимые приступы удушья, которые, независимо от нравственных терзаний, сами по себе в состоянии наполнить жизнь сплошной агонией. Все внешние признаки специального головлевского отравления были налицо. И в ушах его уже раздавались стоны братца Павлушки Тихони, задохнувшегося на антресолях Дубровинского дома. Однако ж эта впалая, худая грудь, которая, к а з а л а с ь ежеминутно готова была треснуть, оказывалась удивительно живучью. С каждым днем вмещала она все большую и большую массу физических мук, а все-таки держалась, не уступала. Как будто и организм своей неожиданной устойчивостью мстил за старое умертвие. «Неужто ж это не конец?» Каждый раз с надеждой говорил Иудушка, чувствуя приближение припадка. А конец в с ё не приходил. Очевидно, требовалось насилие, чтобы ускорить его. Одним словом, с какой стороны не подойди, все расчеты с жизнью покончены. Жить и мучительно, и не нужно. Всего нужнее было бы умереть. Но беда в том, что смерть не идет. «Есть что-то изменнически подлое в этом озорливом замедлении умирания, когда смерть призывается всеми силами души, а она только обольщает и дразнит». Дело было в исходе марта, и страстная неделя подходила к концу. Как ни опустился в последние годы п а р ф и р и й Владимирович, но установившиеся еще с детства отношения к святости этих дней –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 Вдруг спросил он, видимо, с целью подбодрить себя. Сначала Анненька словно не расслышала вопроса дяди, но, очевидно, он дошел до н е ё потому что через две-три минуты она сама ощутила непреодолимую потребность возвратиться к этой смерти, измучить себя ею. «Так и сказала?» «Пей, п о д л о я переспросил он, когда она подробно повторила свой рассказ. «Да».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 с л п о с л у ш а л и до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.